Измученный любовью Марк Головин спал. Он и днем-то едва таскал ноги после прошлой ночи. Но, к счастью, никакой работы в этот день для него не нашлось, и Феликс отправил его на два часа в тир. После удачного дебюта новичка в недавней разборке, начальник службы безопасности решил, что отточить навыки в стрельбе Головину будет не лишним. Кто знает, может из него выйдет еще один дог Дикси, который хорошо справлялся с врачебными обязанностями, был незаменим в дознаниях с пристрастием, А еще в ситуациях, когда нужно было стрелять, оставаясь невозмутимым. А уж как он метал нож, отправившись в тир, Головин отстрелял положенное и даже показал неплохие результаты. Инструктор похвалил его. А потом пошел к себе и поспал еще пару часов, пока не пришел Вилли и не повел его обедать. После обеда опять удалось поспать почти до ужина. Ну а потом какие-то бытовые дела, мысли о скорой встрече с Гудерией и, наконец, сама встреча. В этот раз Гудерия не стала мучить Марка длинной программой, В ее планы входило лишь держать его этой ночью рядом. Сама она уже полностью собралась. После любви с Марком она сходила к себе, переоделась в спортивный костюм и, достав из-под отошедшего плинтуса тонкий компактный пистолет, была готова. Прихватив диспикер, она вернулась в головину и села в кресло, приготовившись ждать. По ее расчетам, все должно было начаться часов в пять утра. «Интересно, как они попытаются это сделать?» – подумала Гудерия, подавляя зевок. Потом поднялась и подошла к окну, Еще раз прикидывая на глаз возможность перемахнуть такую стену. Нет, едва ли. Может они атакуют с воздуха? Это было бы возможно, если бы не зенитная оборона усадьбы, особенно в ее теперешнем усиленном виде. Массивные пакеты с уложенными внутри ракетами на башнях выглядели весьма устрашающе. Ни геликоптер, ни дискорама для них проблемой не станут. Разметают в пыль. Конечно, можно воздействовать на них разными контррадарами, но не факт, что подавить обновленное оборудование удастся. «Может, таран?» – подумала Гудерия. Однажды, очень давно, она принимала участие в такой операции, но в группе поддержки, когда похожую стену пытались прошибить грузовиком, утяжеленным раз в десять. За ним наготове следовали легковушки с десантом, но пробить стену не удалось. Грузовик разбил бетонный наполнитель, однако углеродная сетка удержалась. Тогда все закончилось перестрелкой через дыру в стене и поспешным отступлением с несколькими ранеными. Гудерия вздохнула. «Как это пройдет в этот раз?» Ночь, темнота, тихое дыхание молодого любовника. Она вернулась в кресло и взглянула на часы. Еще минут сорок, не меньше. А что будет после штурма? Что будет с Марком, которого ей нужно передать из рук в руки? Что будет с ней? В конце концов, она не в той форме, чтобы, как раньше, играть роль проститутки, пить натуральный алкоголь всю ночь и при этом запоминать все, о чем говорят важные клиенты. Чуть смежив веки, Гудерия не заметила, как отключилась. Однако какой-то подземный толчок заставил ее очнуться. Звякнули ложечки в шкафу, за окном стало светлее, на стене вспыхнули фонари охранного освещения. Яркие лучи света ударили в заснеженный лес, и частичным отражением осветилась вся усадьба. Последовал новый толчок, и Гудерия, вскочив, подбежала к окну как раз в тот момент, когда из центральной клумбы, вздыбив землю с пышными цветами и разноцветной декоративной травой, выскочил непонятный предмет овальной формы, который вдруг открылся, как игрушка механическая лилия, и стал выпускать наружу суетливых автоматчиков. Сразу зазвучали выстрелы. Охрана среагировала быстро. Сначала несколько одиночных, а потом загрохотали в штатные автоматы охранников, а с одной из башен по чужеродной конструкции ударил управляемый джойстиком пулемет. От стальных лепестков полетели искры. Пара отрикошетивших пуль ударила в стену, и Гудерия отскочила вглубь комнаты. «Что случилось?» — спросил проснувшийся Марк. «Одевайся скорее, мы уходим!» — крикнула Гудерия, бросая ему его вещи. «А что случилось? Новое нападение!» Под грохот выстрелов Головин стал торопливо натягивать носки, надевать брюки. «Ботинки надень сразу, остальное так подхватить можешь, без обуви трудно бежать!» — наставляла его Гудерия, сжимая в руке маленький пистолет и осторожно выглядывая из окна. Вот на лужайке образовался небольшой холм, который затем распался, и на его месте появился еще один стальной пришелец. Врагов стало больше, и выстрелы теперь звучали без перерыва. «У тебя пистолет», — удивился Головин, затягивая шнуровку на военных ботинках. «Откуда ты его взяла?» «Нашла», — не глядя ответила Гудерия. «Что мы будем делать? Ждать?» «Так нас здесь всех перестреляют», — крикнул Головин, и в этот момент, пробив стекло, внутрь влетела пуля, застряв в стене под потолком. Головин резко присел. «Вот видишь, здесь опасно», — прокричал он. «Со мной не опасно», — заверила Гудерия. На лестнице послышался топот и крики. Потом выстрелы и снова топот. «Всем эвакуироваться! Всем немедленно эвакуироваться через пожарный выход! Собирайтесь в подвале!» Прокричали совсем рядом на этаже. «Ты слышала? Это Феликс. Нужно выходить!» «Не нужно никуда выходить!» «Будем сидеть здесь и дожидаться, когда все прекратится!» Приказным тоном произнесла Гудерия и машинально повела пистолетом, показывая этим, что не шутит. «Феликс, на помощь!» Закричал Головин, бросаясь к дверям. «Стоять!» Рявкнула Гудерия, и в этот момент где-то под окном взорвалась граната, а в следующее мгновение дверь распахнулась от сильного удара, и сломанный блокиратор запрыгал по полу. Феликс выстрелил первым, и Гудерия, схватившись за живот, рухнула на пол, но сразу перекатилась под кровать, успев сделать выстрел и ранить Феликса в левое плечо. Головин бросился мимо него в коридор, а Феликс, сделав еще несколько выстрелов, последовал за ним. «Кто бы мог подумать», – прохрипел он, зажимая рану на плече. — Куда теперь, сэр? — спросил Головин, и едва услышал свой вопрос из-за усилившейся перестрелки. — Через пожарный выход их к подвалу, — напомнил Феликс. — Кто еще есть в корпусе? — Я не знаю, — ответил Головин, и, сбежав по лестнице на первый этаж, увидел распахнутую дверцу выхода на небольшой дворик позади жилого корпуса. Выскочив наружу, он перепрыгнул через россыпь свежих гильз и, укрываясь за рядом стриженных кустов, тянувшихся почти до большого дома, помчался, что было сил. Крики, взрывы и автоматные очереди не прекращались, и ожесточение боя все нарастало. Пули срезали в ветки кустов и разбрасывали листву, звонко щелкали по стенам зданий и вылетали в окна. Когда кусты закончились, и перед Головиным оказался отрезок метров тридцать, он остановился, собираясь с духом. Потом выглянул поверх кустов и увидел совершенно неузнаваемый теперь двор усадьбы с изрытыми воронками-газонами, разоренными клумбами, множеством лежавших на траве солдат вражеского десанта и бойцов внутренней охраны. Посреди этого, добавляя ужаса и нереальности происходящему, стояли огромные яйцеобразные объекты, похожие на бутоны чудовищных полураскрывшихся цветов. Одни из них стояли ровно, пара других были наклонены, и из одного, не останавливаясь, бил пулемет куда-то в сторону ворот. Там располагалась казарма службы безопасности, И оттуда живо отвечали пулеметчику и еще нескольким стрелкам, стрелявшим по всем направлениям. Головина заметили, и пули прошили кусты, подняв фонтаны черной земли. Это сработало, как стартовый сигнал. И Марк рванулся вперед, ощущая, как его ловят в перекрестие прицела. Еще мгновение, и он влетел через приоткрытую дверь. А в стену рядом с дверью ударили пули. «Что-то ты долго думал», — заметил ему бухгалтер Хуберт. Он был в бронежилете, с автоматом в руках. И, по мнению Головина, выглядел в этой амуниции более органично, чем за терминалом с бухгалтерскими программами. «Спускайся вниз, там все наши, кто успел прорваться». Головин кивнул и стал торопливо спускаться в глубокий подвал, где до этого еще не был. Там его встретили двое вооруженных бойцов и указали на следующую дверь, за которой Марк увидел, наконец, Вилли, Бена-механика, повара Наиля и еще нескольких знакомых. В том числе и мистера Кевина. Он сидел в дальнем углу, рядом с ним, прислоненный к стене, стоял автомат, и словно чистоколом хозяина от остальных отделяли трое охранников в бронежилетах. Головин поймал на себе взгляд Кевина, который махнул ему, чтобы подошел. «Здравствуйте, сэр», — произнес Головин, приближаясь. «Ты видел Феликса?» — спросил Кевин. «Да, сэр, в нашем корпусе. А Гудерию?» «Она...» Головин не знал, как сказать, чтобы не всплыла его связь с хозяйской фавориткой. «Она стреляла в Феликса, сэр». «Что?» переспросил Кевин, поднимаясь. Она выстрелила в Феликса, а Феликс в нее. Он попал в нее, а она ему в плечо. «Что за бред?» — воскликнул Кевин. И Головин испугался, что тот прикажет избить его или что-то в этом роде. В глазах хозяина были ярость и непонимание. Однако он лишь покачал головой и сказал, «Все, мы уходим». С этими словами он взбежал на невысокий пандус и своим магнитным ключом отпер стальную дверцу без ручки. Щелкнула пружина, дверь отошла на несколько сантиметров, И распахнув ее, Кевин начал спускаться куда-то вниз. Головин успел увидеть, что на тайной лестнице зажглось освещение. «Ну, чего встали? Хозяин сказал уходить!» — крикнул появившийся бухгалтер, и все, включая Головина, стали взбираться на пандус и по одному проходить через узкую дверцу, за которой начиналась винтовая лестница. Ступая по стальным ступеням, Марк невольно вспомнил свое недавнее приключение. Там тоже была стальная лестница, похожий звук шагов и ощущение страха и неизвестности. «Рад, что ты нашелся», — шепнул ему Вилли, пожимая руку. «Я опасался, что с тобой что-то случилось». «Обошлось», — ответил Головин и не узнал собственного голоса. Когда по его прикидкам они спустились метров на десять, где-то наверху послышался какой-то странный треск. «Дверь блокируется», — пояснил Вилли. «Самозаваривается химическим шнуром». Винтовая лестница закончилась, и беглецы выбрались на небольшую платформу, рядом с которой стоял состав на магнитной подушке с маленькими низкими вагончиками. Почти такой же Головин видел в парке развлечений, куда они с отцом как-то ходили. К его сожалению, это был единственный раз. Позже они переехали в совсем небольшой городок, где никаких парков развлечений не было. Только разрушенный завод, который Марку и его друзьям заменял все виды аттракционов. «Садитесь, садитесь скорее, у нас мало времени», продолжал распоряжаться Кевин. И судя по тому, с каким удивлением охранники и Хубер рассматривали вагончики, кроме самого Кевина об этом месте не знал никто. Беглецы стали быстро занимать места и заполнили всего два вагончика, а еще один остался пустым. Вилли сел рядом с Марком. Кевин оглянулся и, отметив, что все на местах, включил тягу. Вагончики качнулись и бесшумно двинулись вперед, в темноту уходящего в неизвестность тоннеля. В лицо пахнуло сырой плесенью, пятна которой выхватывал прожектор переднего вагона. Скорость все увеличивалась, и скоро головину с Вилли пришлось пригибаться и крепче вцепляться в специальный поручень. Воздух в туннеле становился все холоднее, и за следующие несколько минут, которые пришлось мчаться по сумрачной галерее, все пассажиры порядком замерзли. Но вот вагончики начали замедляться, впереди показался свет, и маленький состав остановился у платформы, почти такой же, как та, от которой он стартовал. «Выгружайтесь скорее, у нас мало времени», — потребовал Кевин, первым выскакивая на платформу. Однако по его скованным движениям и невнятной дикции было заметно, что он и сам порядком замерз. Стали выгружаться и остальные, в том числе и головин, у которого с трудом разгибались конечности. Вилли пытался что-то сказать, но получалось что-то вроде бу-бу-бу. Кто-то стонал, кто-то растирал лицо, другие хлопали себя по бокам, чтобы обрести чувствительность. На платформе тоже было холодно, и от дыхания поднимался пар. Однако тут не было этого бешеного напора ледяного воздуха, поэтому казалось вполне тепло. «Двигаемся. За мной!» – скомандовал Кевин, И как мог, рысцой направился к еще одной винтовой лестнице, по которой теперь предстояло подниматься. Головин двигался автоматически. Никаких мыслей не было. Он даже представить не мог, что их ожидает наверху. Пока было понятно лишь одно – они убегают. По лестнице беглецы поднимались с большим энтузиазмом, желая согреться от быстрых движений. Стучали по ступеням ботинки, слышалось тяжелое дыхание и поднимался пар, делая свет небольших желтых светильников еще более тусклым. Наверху их ждал небольшой павильончик без окон, выход из которого стерег вооруженный часовой в форме какого-то коммерческого охранного агентства. «Стоять!» — воскликнул он. «Пароль!» «Маленькая крыса!» — громко объявил Кевин, и часовой, кивнув, опустил автомат и открыл перед Кевином дверь наружу. Тот вышел на воздух и, оглядевшись, двинулся через припорошенную снегом бетонную площадку, на которой стоял покрытый инеем шаттл. Выбравшиеся за ним беглецы столпились у павильончика, не зная, что им дальше делать. Но Кевин обернулся и призывно махнул рукой. Спустя каких-то пять минут Головин снова сидел рядом с Вилли, но им в лицо уже не бил ледяной ветер. Напротив, в салоне шаттла было душновато, однако когда он стартовал, включились системы кондиционирования и температура выровнялась до комфортной. Аппарат активно маневрировал, так что страховочные ремни впивались в тело, но Головина это успокаивала. Появлялась какая-то определенность, они сумели избежать плена или чего похуже. и теперь неслись навстречу новому этапу благополучия. «Как думаешь, куда нас везут?» — спросил Головин. Вилли хотел ответить, но в этот момент шаттл прыжком оторвался от атмосферы и начал разгоняться, отчего пассажиров вдавило в кресло. «Не жалеет топлива!» — сумел, наконец, произнести Вилли, когда перегрузки немного ослабли. «И что это значит?» «Видимо, летим недалеко. Скоро пересадка!» — пояснил Вилли и перевел дух. Шаттл, наконец, перестал разгоняться — и перегрузки исчезли. Однако теперь появилось тошнотворное ощущение невесомости, но вскоре включилась искусственная гравитация, и обстановка стала терпимой. «Куда пересаживаться будем?» спросил Головин. «Не знаю». «А какой конечный пункт путешествия? Не будем же мы все время летать?» «Не будем. Кстати, тут сортир есть. Тебе не нужно?» «Не нужно», ответил Головин. «Ну тогда подвинься, я схожу, а то скоро все оттают и ломанутся». Пропустив Вилли, Головин стал дремать, прислушиваясь к единообразному гудению энергетической установки, которая поддерживала все системы судна, пока шаттл двигался по инерции с выключенными двигателями. Кевин сидел в первом ряду. Рядом с ним бухгалтер Хубер и док Дикси, у которого была перебинтована левая рука. Время от времени Кевин что-то им говорил, и они кивали. Охранники с оружием сидели через один ряд от них, чтобы не слушали, о чем говорят старшие чины. Вернулся Вилли. И Головин снова подвинулся, пропуская того к окошку. «Ничего, нормальный сортир», — сказал тот. «А это я походу взял. Там их целая тележка». С этими словами Вилли бросил на колени Головину пакет с набором продуктов и водой. «О, эта штука очень кстати», — оживился Марк, вытаскивая упаковку с пищевой целлюлозой. «Я думал, что ты соскочил с этой фигни, пока питался у нас нормальными продуктами. Все было очень вкусно, но после этих изысков брюхо часто слабило». Мне нужна нормальная целлюлоза. Во всех блюдах она обязательно присутствует, по-другому и быть не может. Возможно, Вилли, но я привык получать целлюлозу отдельно от других продуктов. У себя в общежитии я вообще питался по карте потребления. Только капсулы, концентраты и проверенные ферменты. Ну и, конечно, целлюлоза. Правда, не такая дорогая, как эта. Головин вытащил один брикет и, сунув в рот, через мгновение проглотил. Наблюдавшего за этим Вилли даже передернуло. «Как ты можешь, Марк?» Я бы подавился. Напротив, вот прямо сейчас я чувствую, как внутри меня все стало настраиваться. Над спинкой переднего сиденья показалась голова Бена-механика. «Вилли, ты не мог бы перестать пинать мое кресло?» «А я пинаю». «Ты пинаешь». «Извини, это нервное». «Еда откуда?» — поинтересовался Бен. «В коридоре, недалеко от туалета, целая тележка». «А ничего, что без команды?» — спросил Бен и покосился в сторону первого ряда. «Я взял, а ты, как знаешь, пожал плечами Вилли». «Ну, тогда и я возьму». Когда Бен ушел, Вилли неожиданно сообщил. «Хозяин хочет начать все сначала на новом месте». «На каком новом месте?» уточнил Головин. Но «Ну, ты же видишь, что он постарался утащить как можно больше персонала, хотя ему удобнее было бежать всего с парой людей. И что?» «А то, что у него где-то имеется запасная база, специально для такого случая». «Ты откуда знаешь про базу?» «Тише ты», — одернул Марка Вилли и огляделся. «Просто иногда слышал кое-чего». по полсловечка. Со временем сложилась полная картина. «Но нам-то от этого только лучше, я правильно понимаю?» «Правильно, Марк, правильно. Ты мне вот что скажи. Что там произошло с Гудерией? Она с тобой была?» Теперь вжимать голову в плечи и осторожно осматриваться пришла очередь Головина. «Да. И как ей это удалось? За день до этого она проникла в мою комнату обманом. Как это?» «Стала стучаться среди ночи и требовать, чтобы я допустил ее в ванную, дескать, что-то протекает вниз». Я открыла, она...» «Ну, понятно. Так у вас не одно свидание было?» «Два. Во вторую ночь, когда случилось нападение, она была у меня. Причем лишь позднее мне показалось странным, что она уже была в спортивном костюме, хотя до этого пробиралась ко мне в одном халате, безо всего». «Ты говорил, она начала стрелять?» «Ну да. Когда все началось, я хотел бежать, а она приказала оставаться на месте и пистолетом мне пригрозила. А потом...» Я услышал голос Феликса, он призывал всех эвакуироваться через пожарный выход, но я и позвал его на помощь. Он выбил дверь и сразу выстрелил в Гудерию. Она упала, покатилась по полу и тоже выстрелила. В плечо ему попало. — Ничего не понятно, — покачал головой пораженный услышанным Вилли.